глава 9. когда я улетал из хитроу шел снег по земле мила поземка я оставлял за собой полузаконченную работу полуотремонтированную машину и полуразработанный план чарли позвонил и сообщил что берта Хаггерника взяли в одну из контор прежде принадлежавших его боссу а я осторожно навел справки по аукционеров в донкастере Но безуспешно. Имя человека, который купил падалек, у них записано не было. Наличными платят многие. Они не могли вспомнить, кто именно купил дешевую лошадь три месяца назад. След оборвался. Оуэн, как и Чарли, выразил готовность мне помогать. Он сказал, что тут дело даже не в личных отношениях. Мерзавец, который помял Ламборджини, заслуживает смертной казни через повешение. И когда я вернусь... Он поможет мне соорудить эшафот. Путешествие от снега к солнцу заняло восемь часов. В аэропорту Майами было семьдесят пять по Фаренгейту, а у отеля на Майами-Бич лишь чуть-чуть прохладнее. И это было чудесно. Внутри отеля, благодаря кондиционерам, было почти так же холодно, как зимой в Англии. Но моя комната на седьмом этаже выходила прямо на послеполуденное солнце. Я дёрнул занавески, отворил окно и впустил в комнату свет и тепло. Внизу, вокруг блестящего на солнце бассейна, раскачивались на ветру высокие пальмы. Дальше бетонный пандус вёл прямо к узкой полоске песка и белопенным волнам Атлантики. Миля за милей тёмно-синей воды уходили вдаль к голубому горизонту. Я ожидал, что Майами-Бич окажется чересчур ярким и кричащим, и не был готов к тому, что он так красив. Даже множество огромных белых многоэтажных отелей с однообразными рядами прямоугольных окон таило в себе некое величие, подчеркнутое и смягченное растущими между ними пальмами. Вокруг бассейна лежали на лежаках загорающие, впитывавшие ультрафиолетовые лучи с таким рвением и благоговением словно исполняли некий религиозный обряд я стянул с себя липкую дорожную одежду и вышел поплавать в море я лениво шлепал по теплой январской водичке и сбрасывал с себя с заботы точно старую кожу джоди лиц в 5000 миль отсюда в другом мире как легко И как полезно забыть о нем. Вернувшись наверх, я принял душ, переоделся в хлопчатобумажную рубашку и свободные брюки, посмотрел на часы и позвонил Элли. После писем мы обменялись еще телеграммами, но уже не зашифрованными. Телеграфистам это не понравилось бы. Я спрашивал, где в Майами. Она ответила, позвони 42682 после шести любой вечер. Когда я позвонил ей, было 5 января, 5 минут седьмого по местному времени. Голос в трубке был незнакомый. Я испугался, что на телеграфе что-то напутали, и теперь я ее не найду. — Мисс Уорд, это в смысле мисс Александра, погодите минутку, пожалуйста. И после паузы я услышал знакомый голос. Я помнил его, но внезапно заново ощутил всю его прелесть. «Алло!» «Элли?» «Это Стивен». «Привет!» — в ее голосе звучал смех. «Ты знаешь, я побился в заклад на пятьдесят долларов, что ты приедешь». «Ты выиграла. Просто не верится. Мы же договаривались», — рассудительно сказал я. «Да, конечно. Так где мне тебя искать?» Садовый остров 1224. Любой таксист довезет. Приезжай прямо сейчас, у нас будет коктейль. Садовый остров оказался тенистым мысом, отделенным от земли каналами, достаточно широкими, чтобы его можно было называть островом. Такси медленно проехало по мостику длиной ярдов в 20, затейવાય колонной решёткой и остановилось у дома 1224. Я расплатился с водителем и позвонил в дверь. Снаружи дом казался небольшим. Беленые стены прятались в тени тропических растений. Окна были затянуты сеткой от насекомых. Дверь была прочная, словно в банке. Открыла Элли. Широко улыбнулась. Чмокнула меня в щеку. — Это дом моей двоюродной сестры, — объяснила она. — Заходи. Внутри дом оказался светлым и просторным, отделанным в ярких, незамысловатых цветах. Синий цвет морской волны, ярко-розовый, белый, оранжевый, все ярко и блестяще «Моя сестра Минти», — представила Элли, — «и ее муж, Орен Барбо». Я пожал руки ее родственникам. Минти была аккуратная, темноволосая и очень уверенная в себе женщина, одетая в лимонно-желтый купальный халат. Орен был Крупный мужчина с песочного цвета волосами, шумный и добродушный. Мне протянули высокий бокал с каким-то ледяным напитком и провели в просторную комнату с окном во всю стену, откуда открывался вид на закат. Снаружи, в саду, желтеющие закатные лучи освещали пышный газон, ровную гладь бассейна и белые шезлонги. Покой и благополучие. Миллион миль... От крови, пота и слез. «Александр говорила, вы интересуетесь лошадьми», — сказал Орен, поддерживая светскую беседу. «Не знаю, надолго ли вы собирались остаться, но сейчас в Хай-Алия идут скачки. Каждый день в течение целой недели. А по вечерам, разумеется, аукционы. Я иногда сам-то доезжу и буду очень рад захватить с собой вас». Мысль мне понравилась. Но я решил спросить Элли, «А у тебя какие планы?» «Мы с смели разъехались», — сказала она с заметным сожалением. «После Рождества и Нового года она сказала, что хочет отдохнуть в Японии. Ну, я решила пожить недельку у Митти с Ороном». «Так ты поедешь на скачки и на аукцион?» «Конечно». «У меня четыре дня», — сказал я. Она широко улыбнулась, ничего не обещая. В это время явились еще несколько гостей. И Элли сказала, что принесет бутербродики. Я пошел с ней на кухню. — Тащи крабов, — сказала она, сунув мне в руки большое блюдо. — Ладно, скоро мы смоемся отсюда и поедем обедать куда-нибудь в другое место. В течение часа я помогал подавать эти американские бутербродики, именуемые канапе. Это было творчество Элли. Я сам съел две-три штуки и, как истинный мужской шовинист, подумал о том, как хорошо, когда жена умеет готовить. Внезапно рядом со мной оказалась Минти. Она положила мне руку на плечо и проследила направление моего взгляда. «Александра — замечательная девушка», — сказала она. «Она клялась, что вы приедете». «Это хорошо», — сказала я с удовлетворением. Она быстро взглянула на меня и улыбнулась. александр говорила, что с вами надо держать ухо востро, потому что вы понимаете не только то, что вам говорят, но и все, что из этого вытекает». И, похоже, она была права. Но уже просто сказали, что она хотела, чтобы я приехал. И думала, что она нравится мне достаточно сильно, чтобы я приехал. Да, но... Усмехнулась Минти. Но этого-то она как раз не говорила. Понимаю. Минти взяла у меня блюдо корзиночек из теста, наполненных розовыми кусочками омаров и залитых зеленоватым майонезом. Можете считать, что свой долг вы выполнили и перевыполнили, — сказала она. — Поезжайте, куда собирались. Она одолжила нам свою машину. Элли поехала на север, по Коллин-савеню, главной улице города, и остановилась у ресторана, который назывался «Седло из стремена». — Я подумал что здесь ты будешь чувствовать себя как дома, — кокетливо сказала она. Ресторан был набит битком, все столики, похоже, заняты. Как и во многих американских ресторанах, столики были расставлены так тесно, что только тощие официанты могли проскальзывать между ними, ни за что не цепляясь. На стенах висели увеличенные фотографии со скачек а между ними красовалось множество сёдел и подков. Тёмная мебель, шум и, на мой вкус, слишком яркое освещение. У входа нас перехватил измотанный метрдотель «Вы заказывали столик, сэр?» Я собрался извиниться и уйти. У бара уже толпились десятки людей, ожидающих своей очереди. Но Элли меня опередила. Столик на двоих от имени Барба. Метродотель сверился со своим списком, улыбнулся и кивнул Сюда, пожалуйста. И, как ни удивительно, там все же обнаружился один свободный столик. В самом углу, но с хорошим обзором шумного зала. Мы усилились в удобное темное кресло с деревянными подлокотниками а метродотель отправился выпроваживать следующих посетителей. «Когда ты заказала этот столик?» — спросил я. Вчера, как только приехала, белые зубы блеснули в улыбке. Я попросила у ворона сделать заказ. Ему тут нравится. тогда ты -то ей побилась об заклад. Они с Минти говорили, что это сумасшествие, что ты не приедешь сюда через полмира, только за тем, чтобы пригласить меня пообедать и сказала, что я достаточно сумасшедший, чтобы сделать что угодно. — Ну да, конечно. Мы ели устриц, ягнячие ребрышки навертили и салат. На нас накатывали волны шума с соседних столиков. Мимо то и дело проталкивались официанты с огромными нагруженными подносами. Жизнь била ключом. — Тебе тут нравится? — спросила Элли объедая ребрышки да очень она похоже вздохнула с облегчением я не стал добавлять что предпочел бы тишину и свечи вместо этих ярких ламп ворон говорит тут всем лошадникам нравится так же как и ему насколько у него лошадей пара двухклеок он держит их у тренера который живет в айкине в северной каролине он надеялся что они будут участвовать в скачках файле но у них обоих оказались Битые колени, и неизвестно, будут ли они вообще на что-нибудь годны. «А что такое битые колени?» — спросил я. «А что, у вас в Англии такого не бывает?» «А бог его знает». «Орн тоже в этом не разбирается». Элли зарылась в свой салат, улыбаясь в тарелку. корн занимается недвижимостью, но сердце его там, на ипподроме, где кони мчатся к финишу». Это он так выражается. «Ну, конечно» и улыбка сделалась еще шире. Он говорил, что завтра повезет нас в Хайлия, если ты, конечно, хочешь. — Ну, наверное, мне все равно придется привыкнуть к лошадям, — сказала Элли. Потом вроде как сообразила, что она сказала. — То есть я имела в виду, — пролепетала она. — Я понял, — улыбнулся я. — Всегда ты все понимаешь. — Черт бы тебя побрал. Мы расправились с ребрышками и перешли к кофе. Элли спросила, долго ли я оправлялся от того состояния, в котором она видела меня в последний раз, и что произошло с тех пор. Я рассказал о статьях в газетах, о машине. Она ужасно рассердилась. В первую очередь, похоже, из-за машины. Она была такая красивая. Ничего, мы вернем ей прежний вид. Как бы и убила этого Джоди Литса. На этот раз она даже не заметила, что таким образом выражает свое отношение ко мне. Ощущение постепенно возрастающей привязанности доставляло мне глубокое удовлетворение. К тому же это было так забавно. После третьей чашки кофе я уплатил по счету, и мы направились к машине. — Я тебя подброшу до отеля, — сказала Элли. — совсем близко. — Ни в коем случае. Я провожу тебя домой. Она усмехнулась. — Да не бойся ты. Ближайшие аллигаторы водятся в сотни миль отсюда. Бывают еще двногие аллигаторы. Ну ладно. Она медленно ехала на юг, всю дорогу чуть приметно улыбаясь. Перед домом своей сестры она нажала на тормоза, но мотор оставила включенным. — Поезжай на ней обратно. Минти возражать не будет. — Да нет, я лучше пройдусь. — Да ты что, тут добрых четыре мили. — А мне нравится смотреть города вблизи, смотреть, как все устроено. Нет, ты точно псих. Я выключил мотор, обнял ее за плечи и поцеловал так же, как дома, в Англии. Несколько раз она глубоко вздохнула. И, похоже, не от того, что я ей надоел. Утром я взял на прокат импалу и поехал на садовый остров. Меня открыла уборщица. Она провела меня к бассейну. Уоррен и Минти стояли у бассейна в купальных костюмах. Январское солнышко припекало не хуже, чем июльское у нас в Англии. — Привет! — весело сказала Минти. Александра просила передать, что скоро будет. Она пошла к парикмахеру. Новая прическа Элли выглядела такой же гладкой и блестящей, как она сама. Черное с коричневым хлопчатобумажное платье без рукавов выгодно подчеркивало ее талию и кончалось как раз вовремя для того, чтобы показать великолепные ноги. Видимо, на моем лице отчетливо читалось полное одобрение, потому что Элли, едва увидев меня, расплылась в улыбке. Пока Уоррен и Минти переодевались в уличное, мы сидели у бассейна и пили Этот день казался мне чем-то вроде праздника, каникул. Мне, но не семейству Барбо. Я понял, что жизнь Уоррена — это сплошные летние каникулы, прерываемые короткими дежурствами в офисе. Основную работу выполняли толпы энергичных молодых людей, которые продавали пенсионерам, мечтающим о флоридском солнышке, дома их мечты. А Уоррен, организатор всего этого дела, ездил на скачки. Ипподром в Хайлия был похож на пряничный домик. В Майами было немало трущоб и опаленных солнцем нищих на улицах, но в зеленом пригородном парке цвела жизнь. Вдоль паддака были расставлены вольеры с яркими птицами. По лужайке бегали вагончики игрушечной железной дороги. Тонны мороженого создавали дополнительные проблемы для желающих похудеть, а земля была точно снегом усыпана использованными билетами От тотализатора. Скачки в тот день были так себе, что не помешало мне сделать несколько ставок и проиграть. Элли сказала, что так мне и надо. Играть на скачках все равно, что прыгать с утеса. — И посмотри, куда тебя это завело, — добавила она. — И куда же? — В когти Дженсера Мейза. — Ну, больше он с меня ничего не получит. Интересно, что было вначале? — Игра или скачки? — спросила она. — Вся наша жизнь — игра, — ответил я. — Яйцо плодотворяется самым быстрым сперматозоидом. Элли рассмеялась. — Скажи об этом цыплятам. Это был один из тех дней, когда всякая чушь имеет смысл. Минти с Ореном то и дело уходили выпить с приятелями, и мы часто оставались наедине, что меня очень устраивало. Когда скачки закончились, мы уселись на самом верху трибун и стали смотреть на ипподром. Солнечный свет постепенно угасал, становясь поочередно желтым, розовым, алым. Стайки фламинго на озерцах внутри скакового круга из бледно-розовых сделались ярко-красными, и небо, отраженное в воде, сверкалось серебром и золотом. — В Лондоне сейчас наверняка снег идет, — сказал я. После обеда, когда стемнело, Уоррен отвез нас в дальний конец ипподрома, туда, где проходил аукцион. Прожектора освещали обстановку, значительно более грубую, чем на ипподроме. Пряничный домик — это для туристов. А торговля лошадьми прочно стоит на земле. Аукцион состоял из трех частей, соединенных короткими тропинками, протоптанными, как Бог на душу положит, и барами под открытыми навесами пользующимися большим успехом у публики. Арена аукциона, выводной круг и длинные конюшни, где жевал сено будущий товар, терпеливо сносят тычки и понукания людей, заглядывающих в зубы. Уоррен первым делом направился к конюшням. Мы немного побродили вдоль первой из них, пока Уоррен деловито просматривал свой каталог. Минти решительно заявила, что он больше не будет покупать лошадей, пока не разберется, что делать с теми, сбитыми коленями. — Хорошо, хорошо, дорогая, — успокаивающе сказал Уоррен, но блеск в его глазах сулил большой урон его банковскому счету. Я с интересом рассматривал выставленных на продажу лошадей. От трех лет и старше все они уже участвовали в скачках. Уоррен сказал, что лучшие торги — это аукцион двухлеток в конце месяца. А Минти заметила, что лучше бы он немного подождал и посмотрел, как они себя покажут. Дальний конец конюшен был плохо освещен, и лошадь, стоявшая в последнем деннике, была такая темная, что поначалу мне показалось, будто денник пуст. Потом в темноте блеснул глаз, конь переступил с ноги на ногу, и на гладком крупе сверкнул отблеск света. Конь был черный, совсем как Энерджайз. Впервые я присмотрелся к нему, потому что он был черный, а потом, когда разглядел его получше, С удивлением понял, что он действительно очень похож на Энерджайза. «Очень похож. Благодаря этому сходству идея, которую я давно вынашивал, наконец оформилась окончательно. Я с трудом сдержал смех. Это лошадь — дар богов!» «Одаренному коню в зубы не смотрят». «Что вы тут нашли?» — добродушно спросил подошедший Оррен. У меня дома стиплер точно такой же. Ворон посмотрел на круглый ярлык, прикрепленный на круп лошади. Номер шестьдесят два. Номер шестьдесят два. Пробормотал он, листая каталог. Вот он. Черный огонь. Пятилетний Мерин. Хм. Он быстро просмотрел все, что говорилось о достижениях родословной коня. Хм. Довольно никчемный конь. И, похоже, всегда был такой. Жаль. — Ага. Уоррен отвернулся. А вот тут есть ужасно славный рыжий жеребчик. — Уоррен нет! — с отчаянием воскликнула Минти. Мы вернулись назад посмотреть на жеребчика. Уоррен разбирался в лошадях не лучше моего. Кроме того, первое, что я прочел в каталоге, это недвусмысленное предупреждение аукционеров, что администрация не гарантирует качество покупки. Другими словами, если купишь хромового ублюдка, сам дурак. — Не обращайте внимания, — жизнерадостно сказал Ворон. — Пока вы не забрали купленную лошадь, вы можете обратиться к ветеринару, чтобы он ее осмотрел. Если что-то будет не так, вы можете расторгнуть сделку. — Только это надо сделать в течение суток. — Это хорошо. — Конечно. Можно даже рентген сделать. Битые колени видны на рентгеновских снимках. Такие лошади могут ходить и выглядеть вполне здоровыми, но в скачках они, разумеется, участвовать не могут. — Так что ж твои битые колени? — насмешливо вздохнула Элли. Трещины и ушибы в коленном суставе. — Это отпадение, — предположила Элли. — Нет, — добродушно рассмеялся Уоррен. — Оттого, что лошадь слишком много гоняли галопом по неровному грунту. Я снова позаимствовал у Уоррена каталог, чтобы внимательно ознакомиться с правилами. и обнаружил, что ветеринарному осмотру в течение суток подлежат только племенные кобылы, что на покупке Уоррена не распространяется. Я осторожно сообщил об этом Уоррену. «Тут сказано, — заметил я нейтральным тоном, — что разумно попросить ветеринара осмотреть лошадь до покупки. Потом уже поздно. Да?» Ворон взял каталог и вгляделся в мелкий шрифт. «Да, похоже, вы правы. Эта новость его не обескуражила. Вот видите, как просто попасть в просак на аукционе? Надеюсь, ты об этом не забудешь», — многозначительно сказала Минти. Уорун, похоже, на самом деле несколько охладил к мысли о покупке рыжего жеребчика. А я вернулся назад, чтобы еще раз взглянуть на черного огня. И обнаружил юношу в джинсах и грязной, провонявшей потом рубахи, который заносил в денник ведро с водой. «Это ваша лошадь?» — спросил я. не я просто конюх. Что он делает чаще? Кусается или легается?» Парень ухмыльнулся. — По-моему, он чересчур ленив, что для того, что для другого. — А не могли бы вы вывести его из этого темного денника, чтобы я смотрел его при свете? — Конечно. Парень отвязал недоуздок от кольца и вывел черного огня на центральную аллею, где ряд электрических фонарей уныло освещал длинное здание конюшни. — Вот, смотрите, — сказал он. — заставив лошадь встать так, словно ее должны были фотографировать. — Не дурен, а? — На вид да, — согласился я. Я придирчиво смотрел коня, ища различия. Но он был точно такой же. Тот же рост, те же изящные формы, такая же немного щучья голова. И весь черный, как уголь. Я подошел и похлопал его. Конь перенес это стоически. Может, он и вправду такой смирный. А может, это транквилизаторы? большинство лошадей на голове и на шее шерсть образует завитки. Количество и форма завитков вписывается в паспорт как отличительный признак. В Энерджайзе завитков не было вообще. Упадали тоже Я внимательно смотрел лоб, шею и плечи черного огня, провел пальцами по шкуре. Насколько я мог видеть при этом тусклом освещении и чувствовать на ощупь, У него тоже не было завитков. — Спасибо большое, — сказал я юноше, отходя от лошади. Парень посмотрел на меня с удивлением. — Вы что, не станете щупать ему ноги и смотреть зубы? — А что, с ними что-то не так? — Да вроде нет. — Ну тогда и возиться не стоит, — сказал я. — Про то, что даже если бы я их не осмотрел, я бы мало что понял, я говорить не стал. Мы и так оба это понимали. — А есть ли у него вытатуированный номер на нижней губе? — спросил я. — Да, конечно. От удивления у парнишки брови стали домиком, как у клоуна. — Его вытатуировали после его первой скачки. — И какой номер? — Да я не знаю. Судя по его тону, ему и не полагалось знать таких вещей. И вообще человек в здравом уме такими пустяками интересоваться не станет. Посмотрите, пожалуйста. — Ну ладно. Парень пожал плечами и, с ловкостью опытного человека, открыл коню рот и оттянул нижнюю губу. Насколько я вижу, тут стоит буква «Ф», шестерка и еще какие-то цифры. Здесь темновато, и потом через некоторое время татуировка размывается. А этому другу уже пять лет. Стало быть татуировки целых три года. Все равно спасибо. Не за что. Парень сунул в карман предложенную мной пятерку и отвел черного огня, вовсе не отличавшегося огненным темпераментом, обратно в денник. Я обернулся, увидел, что Элли, Орен и Минти выстроились в ряд и наблюдают за мной. Элли и Минти снисходительно улыбались мужским причудом а Уоррен качал головой. — Эта лошадь за три года участия в скачках выиграла всего 9300 долларов, — сказал он. — Он даже не окупает своего содержания. Он протянул мне каталог, раскрытый на странице, где говорилось о черном огне. Я взял его и прочел про себя довольно жалкий список побед черного огня. В два года призовых мест не занимал. — Три. Три победы — четыре третьих места. — Четыре. Два третьих места. Итого три победы, шесть третьих мест, общая сумма выигрышей — 9 326 долларов. В трехлетнем возрасте он делал кое-какие успехи, но только в малопрестижных скачках. Я вернул каталог у Орона, улыбнулся, поблагодарил его, и мы не спеша двинулись к следующей конюшне. Когда даже у Орона надоело разглядывать лошадей в денниках, мы ушли из конюшен, и принялись смотреть, как на маленький выводной круг, обнесенный деревянной изгородью, выводят первых лошадей. Круг освещали расставленные вдоль ограды фонари, подкрепленные прожекторами, спрятанными в кронах деревьев. Внутри, точно на сцене, кучки людей лихорадочно наводили окончательный лоск на своих питомцев, надеясь вытрясти побольше денег из неопытных покупателей. У некоторых лошадей гривы были украшены рядами ярких шерстяных помпонов, спускавшихся от ушей к холке, словно в цирке. Лот номер один, великолепно смотревшийся в алых помпонах, картинно вскинул длинную гнедую голову и заржал. Я сказал Элли и семейству Барба, что через минуту вернусь, и оставил их у ограды. После пары вопросов и одного неверного ответа я, наконец, нашел переполненную контору аукционистов, расположенную в том же здании, что и арена аукциона. Свидетельство от ветеринара? Пожалуйста, оплат вперед. Если не хотите ждать, подойдите через полчаса. Я расплатился и вернулся к своим. Ворон как раз решил, что пора освежиться, и мы некоторое время простояли в теплые ночи рядом с одним из баров, попивая Бакарди и Кока-Колу из бумажных стаканчиков из десятка распахнутых дверей и окон круглого здания аукциона лился наружу яркий свет внутри ряды брезентовых стульев начинали заполняться народом на трибуне в центре зала аукционисты готовились к вечерним торгам мы допили свои напитки культурно сунули стаканчики в урну и отправились вместе со всей толпой глазеть на зрелище номер один гарцевал вдоль барьера вокруг трибуны изящно кивая своими помпонами. Аукционист принялся нараспев расхваливать и превозносить достоинства коня. Поначалу, как ауха не привыкла, я ничего не понимал. Номер один пошел за пять тысяч долларов. Уоррен сказал, что цены будут низкие из-за тяжелой экономической ситуации. Лошади выходили и уходили. Когда номер пятнадцать в оранжевых помпонах был продан за сумму, вызвавшую в толпе возбужденное перешептывание, Я потихоньку пробрался в офис и обнаружил там самого ветеринара, раздававшего свои справки другим покупателям. — Номер 62? — переспросил он. — Конечно, сейчас поищу. Он перевернул пару страниц в блокноте. — Вот он. — Темно-гнедой мерен, верно? — Черный, — сказал я. «Нет, — Нет-нет, никогда не говорите про лошадь, что она черная. Это дурная примета. Ветеринар коротко улыбнулся. Это был... Деловитый человек средних лет, похожий на клерка. Пять лет, здоровье в полном порядке. Он захлопнул блокнот и обернулся к следующему клиенту. — Как и все? — с недоумением спросил я. — Конечно, — коротко ответил он. — Шумов в сердце нет, ноги прохладные, зубы соответствуют возрасту, глаза нормальные, шаг нормальный, рысь правильная, растянутых сухожилий и повреждений суставов нет. — Спасибо, — сказал я. — Пожалуйста. Его что, накачали транквилизаторами? Ветеринар внимательно взглянул на меня, потом улыбнулся. Наверное. Скорее всего, о Это всегда так делает Или он может оказаться норовистым? Вряд ли ему дали слишком много. Полагаю, с ним все в порядке. Хм. Еще раз спасибо. Я вернулся на аукцион как раз вовремя чтобы увидеть, как ворон ерзает на месте, наблюдая за продажей рыжего жеребчика. Когда цена поднялась до 15 тысяч, Минти буквально схватила его за руки и сказала, чтобы он не делал глупостей. «Но он должен быть здоровым!» — протестовал Уоррен. «Иначе бы за него не давали таких денег!» После 30 секунд ожесточенного торга жеребчик пошел с молотка за 25 тысяч. Уоррен весь вечер ворчал по этому поводу. Минти успокоилась, словно ей только что удалось провести свой корабль через опасные рифы, и сказала, что ей хочется подышать свежим воздухом. Мы вышли наружу и снова прислонились к ограде выводного круга. На аукционе было несколько англичан. Люди, которых я знал и которые знали меня. не близкие друзья, всего лишь случайные знакомые но они непременно обратят внимание, если я сделаю что-то неожиданное. Я небрежно обернулся к Уоррену. — все мои деньги в Нью-Йорке, — сказал я. — Я могу получить их завтра. Не одолжите ли мне некоторую сумму до завтра? — Конечно, — добродушно ответил Уоррен и полез за бумажником. — А сколько вам надо? — Столько, чтобы хватило на того черного Мерина. — Чего? Рука Уоррена застыла в воздухе, и глаза его расширились. «Не купите ли его для меня?» «Вы шутите?» «Нет». Уоррен обратился за помощью к Элли. «Он что, серьезно?» «Он сумасшедший. Он на все способен», — ответила Элли. «Вот именно», — сказал Уоррен. «Это же сумасшествие! Покупать совершенно бесполезную лошадь только потому, что он похож на вашего стиплера». Элли внезапно поняла, что к чему. Она весело улыбнулась и спросила «И что же ты собираешься с ним делать?» Я поцеловал ее в лоб и сказал «Увидишь».